Глава восьмая. Таяло. За окном на маленькой деревенской площади грязь и снег размешаны колесами. У коновязи рыжий, блестящий на солнце жеребенок, задрав пушистый хвост, пугливо делал свое дело. От свежего навоза шел пар. Жеребенок вдруг отпрыгнул в сторону и скрылся из виду. Через площадь, разбрызгивая сапогами жидкий снег, быстро прошел озабоченный баграт с охапкой хвороста. Ищенко остро позавидовал ему. Он сидел посреди комнаты за столом. По весеннему горячее солнце ломилось сквозь пыльные стекла, блестело в графине с водой. В дымной накуренной комнате было жарко от солнца. Ищенко... сказали сесть, как только он вошел, а трое командир полка полковник Стеценко, капитан Смерша, Елютин и замполит майор Кораблинов, хмуро сидевшие до этих пор за столом, стали сразу же и отошли в разные углы комнаты. Они встали, чтя память. погибшего дивизиона, стали перед ним живым, вышедшим из этого боя, потому что бой, в котором они сами участвовали, был несравним с тем, из которого вышел он с горстью уцелевших людей. Но Ищенко не почувствовал этого, он шел сюда на допрос, боялся этого допроса, и когда ему сказали «сесть», он сел как подсудимый. Его настораживало их какое-то непонятное отношение к нему. Он не доверял им, сидел напряженно и на вопросы отвечал точно, ни больше, ни меньше того, о чем его спрашивали. В какой-то момент отношение Кищенко переменилось, он это почувствовал сразу. Командир полка странно... глянул на него темными, прижмуренными глазами и отвернулся к окну. И с тех пор молча курил у окна. Ищенко, видна была его прямая спина, мускулистая прямая шея, лысеющий затылок, которым он едва не доставал до низкого потолка хаты. Каждый раз, отвечая на вопрос, Ищенко взглядывал на командира полка, в нем инстинктивно искал защиты. Но видел только смуглую щеку, сожмуренные от табачного дыма глаз и кончик его черного уса. Замполит нервно ходил по комнате и вдруг садился на кровать, раскачивался, сутулясь, зажав ладони в коленях. Он был самый молодой, недавно назначен на эту должность, и его Ищенко не боялся. Вопросы с обдуманной последовательностью задавал Елютин. Обняв себя руками за могучие плечи, он почесывал спину об угол этажерки, но глаза из-под крупного с залысинами лба смотрели холодно и пристально. Всякий раз, встречая их взгляд, Ищенко чувствовал перебои сердца и противную слабость в коленях. Он помнил Елютина еще в погонах летчика. Хромовых сапогах на меху. Его прислали к ним в полк из авиационной части. Сейчас на Елютине были армейские кирзовые сапоги, на плечах артиллерийские погоны. Значит, третья батарея к лесу уже подходила? спросил Елютин. Первая. Терпеливо поправил Ищенко. Елютин все время путал номера батарей и распоряжения. Но Ищенко казалось, что Он не случайно путает и, весь напрягаясь, старался следовать за его мыслью, предугадать дальнейший вопрос. Ну да, первое, а танки уже видны были? Стрелять можно было по танкам? На деревне придавив все... На земле гулом моторов шла большая волна бомбардировщиков, стекла в хате тонко зазвенели, слышно было, как в сенях и по крыльцу затопали сапоги ординарцев, побежали глядеть. Елютин, улыбаясь, подмигнул к Кораблинову на окно, за которым проходили в небе бомбардировщики, мол, вот оно. Его родное, кровное. И хотя Ищенко понимал, что это не ему дружески улыбаются, ему так хотелось быть равным среди них, что губы его сами непроизвольно и унизительно растянулись в ответную улыбку. Он тут же погасил ее, пользуясь тем, что никто на него не смотрит. Быстро вытер пот с лица». «По танкам, говорю, могли уже стрелять?» — повторил Елютин вопрос, когда Гул отдалился и снова стало возможно разговаривать. Орудие было в походном положении, надо было привести в боевое, стать на позицию. Если бы об этом бое, во время которого почти безоружные люди сожгли шесть танков, дрались до последней возможности, дрались и умирали, не пропуская немцев, если бы об этом бое... рассказывал Ушаков, которому нечего было стыдиться, он бы рассказывал с болью, но и с гордостью. Ищенко оправдывался, он мог оправдываться только за себя, но он рассказывал о дивизионе, и получалось, что в действиях всего дивизиона и тех, кто жив, и тех, кто погиб в бою, было что-то постыдное, что он старался скрыть. а за окном стояли две пробитые пулями немецкие грузовые машины, и в кузове одной из них на плащ палатки лежал убитый Васич. Мы хотели успеть отойти к лесу, чтобы спина была прикрыта, и там встать на позицию, а то танки могли встыло обойти. Встать на позицию! Походное боевое положение, — перебил Елютин. — Вот в соседней бригаде, когда Запорожье брали, тоже ваши системы, «Сто пятидесяти двух. Комбат, как его?» — протянул руку в сторону замполита. Елютин нетерпеливо щелкал пальцами, прося подсказать. «Еще он в оккупации был». Арсун, Арсун, Вел батарею в походном, как ты говоришь, положении. Видит танки». Ни в какое боевое положение он ее не приводил. Времени у него на это не оставалось. Развернулся, ахнул, ахнул. «Восемь снарядов, два танка горят. Получай орден». С точки зрения артиллериста Елютин говорил немыслимые вещи. Когда пушка в походном положении, ствол специальным механизмом оттянут назад. Из нее не то что стрелять, ее зарядить в таком виде невозможно. В артиллерии это знает последний повозочный. Елютину кто-то что-то рассказывал об этом случае, и он уверенно говорит сейчас вещи, которых ухо артиллериста просто слышать не может. Первое движение Ищенко было объяснить, что так не бывает, но он вовремя сдержался. Он понял этого, Елютин ему не простит, слишком уж это стыдно, и он побоялся возбудить в нем личную неприязнь к себе. Ищенко глянул беспомощно на замполита, на командира полка. Никто из них почему-то не поправил Елютина, словно они не слышали. Стеценко все так же стоял у окна. Вынув трубку изо рта, он постучал ею о подоконник, выбил пепел, зарядил табаком и снова раскурил хмурясь. «Так». «С одним вопросом как будто разобрались, Маненька», — удовлетворенно подытожил Елютин. «И от этого Маненька...» От общего молчания ищенко стало страшно, и Летин подошел к столу, переложил какие-то бумаги, и, отойдя к этажерке, опять обнял себя за плечи. Издалека донесся грохот бомбежки. В хате все затряслось, вода в графине покрылась рябью. Это добивали прорвавшуюся немецкую группировку. Сутки, подходившие артиллерийские части, вели бой с танками. Смарша в бой. Смарша в бой! И преградили им путь. Сегодня с утра распогодилось, и при ярком весеннем солнце авиация доканчивала дело. Волна за волной бомбардировщики шли туда и сбрасывали груз сверху. Стеценко обернулся от окна с трубкой в руке. Теперь уже, когда операция заканчивалась... И смысл ее был ясен, он знал о судьбе дивизиона то, чего не мог знать Ищенко. Когда ночью была перехвачена радиограмма и обозначилось направление немецкого танкового удара, он получил приказ срочно выдвинуть в район старой новой Тарасовки третий дивизион своего полка, находившийся ближе всех к месту прорыва. И хотя тремя пушками невозможно было остановить всю эту массу двигавшихся танков, С военной точки зрения приказ, полученный Стеценко, был правилен. Задержать немцев хотя бы на короткий срок, выиграть время, пока подойдут артиллерии и танки, задержать теми силами, которые имелись поблизости, иначе прорыв мог разрастись и стоил бы еще многих и многих жизней. Уже для командира корпуса подразделений, которое он приказал срочно вести в бой, было просто третьим дивизионом 1318 артиллерийского полка, но для Стеценко это был дивизион его полка. С этими людьми он прошел войну и многих из них любил, и он понимал, в какой бой посылает их, но война есть война». Они так же, как и он, солдат. И вдруг случилось непредвиденное. Немцы изменили направление танкового удара. С военной точки зрения это тоже было понятно и объяснимо. Внезапность инициатива в бою ради них жертвуют чем угодно.